Под часть с лимоном оглядываю камбус. Подволок низковат, а так очень пристойно. Вполне современный холодильник, микроволновка. Вкупе с увиденным вчера в каюте, закрепляю мнение. Классная круизная яхта с отличными мореходными качествами. Спасибо, брат. На здоровье, Искандер. Пойду с меню командира. А я в машинные. Дизеля не барахлили? Не, работали как часы. Все равно надо проверить. Поднявшись в рубку, снова встаю к штурвалу. Освободившийся Ахмед, разбираясь с радиооборудованием, полез по шкафчикам. Вот, я же помню, что в комплекте должен быть. Что нашел? Ага, телеграфный ключ. Разумно. На связь с эскадрой Балтийского флота лучше выходить марзянкой. Наверняка вокруг них рыщут корабли супостатов. Ракетный крейсер — завидная мишень. А после вчерашнего — болтать его микрофон. — Ахмед, ты приемник не включал? Что там в мире делается? Командир смущенно улыбается. — Ты знаешь, не пробовал. Честно скажу, побаиваюсь. Вдруг? «Вдруг это о Третьей мировой войне?» «Не думаю. А в том, что у врагов бардак несусветный, уверен. Включай, командир!» Минут сорок прослушивания радиопередач подтвердили мою версию. Пожар в сумасшедшем доме для буйных. Лишившиеся правительств политики второго эшелона активно кинулись делить власть параллельно присматриваясь к английским владениям. Испания уже ввела войска в Гибралтар в рамках помощи. Аргентина прибрала фолкаленды. Канадский парламент на внеочередном заседании рассматривает вопрос о полном суверенитете и изменении правительственных структур. Сообщения из Лондона о количестве жертв вызвали чувство вины за десяток тысяч погибших, и цифры все увеличиваются. На месте Букингемского комплекса гигантская воронка. Список террористических организаций, взявших на себя ответственность, уже восемь штук. Фига себе, борзота! Или кто раньше встал, то в тапочки? Ага, братья-мусульмане тоже присутствуют. Не иначе оперативно подсветилась агентура Москвы. Ахмед, стой. Командир сообразил сам, уже вернув настройку назад. Идет рассказ о видеоролике, показанном спутниковым каналом Аль-Джазира. Три человека в масках демонстрируют характерную бочку с ручками для переноски и, представившись, боевиками правого крыла организации. Братья-мусульмане клянутся устроить ядерный теракт в Лондоне. Далее достоверно описывается сцена передачи и уверенно называется передававшее заряд лицо. Майор Герберт Тейлор, Ми-5. Якобы отказавшись исполнять приказы предателей из руководства организации, выступающие приняли решение обрушить гнев Аллаха, на гнездо сатаны, Лондон. Мы отдаем свои жизни ради джихада, чтобы желающие породить на земле ад сами туда и отправились. Аллах Акбар! Ролик успели показать всего два раза, после чего канал Аль-Джазира исчез из эфира. Но в интернете запись еще можно найти. Итогом передачи явилась фраза в свете чудовищности произошедшего трудно назвать видеоролик фальшивкой. Да, это не фальшивка. Задание Родины наши напарники выполнили. Молча слушаем передачи и вычленяя главное. О России можно сказать просто. В сложившихся обстоятельствах всем как-то стало не до русских хотя Америка в происшедшем винит именно нас. Значит, были полностью в курсе операции англичан. Жаль, что не все поганцы во дворе, во дворце собрались. Выслушав очередное политическое обозрение, тоже подошедший в руку Гемаль комментирует. Ну что же, про первоначальные планы войны можно уверенно сказать. Пошли коту под хвост. Похоже на то. Теперь у нас одна задача – прорваться к своим. Вечером попробую связаться с флагманом, но на всякий случай. Командир снимает с себя и закрепляет на столике пояс шахида. «Братья, мы единственная улика. Ядерный теракт в стране не простят. Сейчас у врагов доказательств нет». Но если хоть кто-то из нас попадет в их руки живым, в общем, вы понимаете. Ясно. Понятно, командир. Выдерживай взгляд Ахмета, усмехаясь. Джинны смерти не боятся, хотя пожить еще хочется. Кемаль одобрительно хлопает по плечу. Хорошо, бойцы. Идите, передохните до ужина, я постою за штурвалом. После ужина я занял пост рулевого, а командир, надев наушники, стал терзать радиопередатчик. С полчаса безуспешных попыток уже начали наводить на мысли о неисправности антенны. Но, прислушавшись, Ахмед активно заработал ключом. Еще пять минут, и он удовлетворенно снимает наушники. Есть контакт. Запросят в Москву о подтверждении, но свои координаты уже дали. Что у нас по карте? Искандер, курс Норд-Ост. Перекладываю штурвал. Есть курс Норд-Ост, капитан. Зайдем на эскадру с севера. Плохо только, что натовских посудин там. Даже подводная лодка Лос-Анджелес крутится. Ориентировочно время подхода около пяти утра. Поэтому я спать сейчас, потом ты передохнешь. — Есть. Командир отправился в каюту. А я, поглядывая на компас, предался обычному делу, размышлениям. — Прорвемся или нет? В активе только скорость. Броня заменена на обычное и достаточно тонкое железо в покойном шмутке. Кстати, отправлены вчера... Вместе с возняком в Северное море. Врубив дизеля на полный ход, на 45 узлах сделаем и подлодку, и любой эсминец. Но противопоставить артиллерии нечего. Как выяснилось утром, противник богат не только артиллерией. Снова, как и в сирийской пустыне, с неба бьет луч вертолетного прожектора но на этот раз им надо взять настолько живьем, что затруднительно в штормящем море. Курс Ост есть. Зачем понадобился разворот, понял сразу. Против волны катер не валя с борта на борт. Распахнув дверь рубки, командир с Кемалем выскакивает на палубу и открывает огонь из полицейских Хеклер-Кохов. Прожектор мгновенно тухнет, на вертолёте вспыхивают лишь навигационные огни, да вышибают искры пуль. Маловат калибр, и оружие слабое. Эх, нам бы ПЗРК! Но и пистолет-пулемёт в умелых руках способен на многое. Одна из очередей влетела в выхлопной патрубок турбины, стальные осы впились в лопатки двигателя. Язык пламени из патрубка. Вертолеты резко тарят высоту, что становится фатальным. Пошла рыба кормиться. Успевай только немного уйти влево. Курс зюит. Заскочившие назад все мокрые от барыск, парни меняют магазины. Искандер, полный ход. Есть. Пару часов назад Тималь снял ограничитель. Теперь рычаг уходит до упора заводского гнезда. Катер расщитимо надал. Не знаю, выдержат ли дизеля, но каждый дополнительный узел дает нам шанс. Смотрю на показания радара. Ого! Что-то движение стало, как в Москве. Вот эти две засветки, стремящиеся пересечь курс, точно, вражеские эсминцы. Поодали еще несколько кораблей. А где наши? Слязгом командир закрывает лововые стекла железными заслонками. Будут слепить прожекторами. Искандер, давай я за штурвал. Нафиг! Адреналин и азарт гудят в крови. Уверен, прорвусь. Отставить, командир, справлюсь. Наших вызывай лучше, где они шарятся. Сквозь щели прорывается первый луч прожектора эсминца. Судя по показаниям, радара, идет точно в лоб. И очень быстро идет, кстати. Мощный луч опять мазнул по рубке. Как его волна мотает, не иначе Шеффилд. Плюнув на телеграфный ключ, командир шпарит кодовый фразовый микрофон. Впрочем, это уже не кодовая. Schnell, Bot!